«Во сне ведь человек и думает не так, как наяву», — уговаривал себя богатырь. Он еще разок оглянулся налево, и снова перед ним было рукой подать покинутое многоборье, славный Столинград, как бы разрезанный пилою прямо по избам и теремам. Люди суетливо жили, колотили молотами, щипали лучину, топили печи, а в одной избе лежал на ложе из мехов,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 Нет, вид не переправится мне, покуда не похоронят, подумал он Скорей бы уж им там надоело со мной возиться, отхаживать Хорошо бы княжеской домовины для меня не пожалели Недаром же я догадался жупил оттуда вытряхнуть Да больно как! Это бабки поди меня каленым железом в рассудок привести пытаются Тут он понял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 Значит, у того же ихря дыхание слабеет, сообразил он. Ну-ка, я сейчас постараюсь, приморю свое тело, не вечно же здесь, межеумком, болтаться в глухом краю. И тут он услышал во рту своем страшную горечь, в глазах потемнело, и какой-то безгласный, но неодолимый вихрь подхватил его и понёс над серыми равнинами спиной вперед. Жихарь поглядел вниз, к реке подходили какие-то люди поодиночке и ватагами, кто пешком, кто верхом. Степняки тризну правят после битвы, догадался Бготырь. Непонятно только, что за битва, они ж зимой в набеге не трогаются. Он миновал место варяжской усобицы.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 Но вроде все, вставай ли же, Бог. В лесу уже все медведи поднялись, один ты дрыхнешь до да храпишь. Всю зиму народу спать не давал.